Серотонин предводитель нейротрансмиттеров. Когда триптофан проходит гематоэнцефалический барьер и попадает в систему кровообращения мозга, он быстро находит применение и преобразуется в набор нейротрансмиттеров. Из всех нейротрансмиттеров триптофана лучше всего изучен серотонин, который управляет мозговой активностью, то есть деятельностью местных нейротрансмиттеров и является главным контролером функции организма. Побочный продукт триптофана, ставший очень модным в последнее время, поскольку продается без рецепта и используется в качестве снотворного – это мелатонин. В прошлом в этом качестве широко использовался сам триптофан, пока не был удален с рынка и не расчистил место для нового антидепрессивного препарата «ПРОЗАК». Если триптофан производит больше серотонина с гораздо меньшими затратами, то Прозак призван останавливать быструю нейтрализацию серотонина после того, как тот секретируется в нервных синаптических щелях. Зачем? Затем, что у людей в момент депрессии понижается уровень мозгового серотонина. Многие из проблем человеческой физиологии, в частности накопление гормонов стресса, являются следствием непропорционального поступления в мозг некоторых веществ. В определенных обстоятельствах некоторые аминокислоты, которым нужно попасть в клетки мозга, чтобы послужить материалом для изготовления химических курьеров, доходят до места назначения в недостаточных количествах или недостаточно быстро. Происходит это по двум причинам. Обезвоживание, которое создает проблемы с процессом перехода через гематоэнцефалический барьер, и чрезмерное использование соответствующих аминокислот в других целях. Для человеческого организма триптофан – продукт первой необходимости. Это одна из важнейших аминокислот. Из триптофана производятся серотонин, трипамин, индоламин и мелатонин. Триптофан не вырабатывается в организме, а импортируется из пищевых продуктов, которые мы едим. Поэтому его называют эссенциальной необходимой аминокислотой. Из другой эссенциальной аминокислоты, тирозина, вырабатываются адреналин, норадреналин и допамин. Таким образом, когда обезвоживание уже вызывает такие симптомы, как боль или астма, Под угрозой оказываются шесть нейротрансмиттеров и один гормон трансмиттеров – мелатонин. Когда не хватает воды для детоксикации организма путем достаточного дренирования тканей с последующим образованием мочи, печень использует эти две аминокислоты в качестве антиоксидантов. Это может причинить серьезный ущерб человеческому мозгу и привести даже к нарушению его функций потому что поставки необходимых ему веществ могут прекратиться полностью. Помимо прочего, при расщеплении триптофана печень высвобождает местный кислород, который необходим для работы ее клеток в условиях недостаточного снабжения водой.